Последнее еще более. Относительно первых двух все согласны, что тут, разумеется, Киев и Новгород. Но толкование Артаний, Мордвой, Эрдзянами или Биармией, то есть Пермью, не выдерживает ни малейшей критики. Да и незачем отыскивать ее где-нибудь на севере, когда сама летопись наша с конца X века указывает на существование Руси Тмутараканской. А последнее, как мы доказываем, возникла на почве родственного нам племени, то есть черных болгар. Арабские известия об этой части относятся к тому времени, когда имя Руси уже сделалось славным и громким на Востоке после их известных походов в Каспийское море и после ударов, нанесенных ими Хазарскому царству, и когда черная Болгария была уже объединена с Русью под властью того могучего княжеского рода, который сидел в Киеве. Впрочем, и вообще имя «Русь» гораздо более было распространено в те времена на Востоке, нежели на Западе. Между тем, как арабы указывают на поселения руссов в Италии, на их торговцев в Камской Болгарии и в Хазарии, прямо называя их «руссами», византийцы отчасти продолжают именовать их «скифами» и особенно усвоивают им название скифов. Некоторые этнографические черты, сообщенные теми же арабскими известиями о Руси-Артании, подтверждают наше предположение, что это край Азовско-Черноморский. А именно, руссы, там живущие, будто бы убивают всякого попавшего к ним иностранца. Они ведут торговлю водяным путем и ничего не рассказывают про свои дела и товары. Судоходство, конечно, может указывать на приморское положение этой Руси, А слухи о жестоком обращении ее с иноземцами сильно напоминают древние басни о таврах, которые приносили в жертву своей богине всякого иноземца, занесенного на берег. Баснословная примесь в этих арабских известиях несомненна, ибо по другим арабским свидетельствам, например, Ибн Дасты, руссы именно отличались гостеприимством. Из арты, говорит Истархи, Вывозятся черные соболи, черные лисицы и свинец. Пушные меха были одним из главных предметов торговли у древних руссов. Водились ли соболи и лисицы в самой стране черных болгар, трудно сказать. Во всяком случае, Русь Черноморская получала их от своих более северных единоплеменников. Тоже можно сказать и о некоторых металлах, если последние не добывались в горах Крыма и соседнего Кавказа. Кроме того, они могли вымениваться у греков, собственно, у корсунцев, и потом продаваться Русью в Хазарии и других восточных странах.